36. Я ехал уже несколько часов, пересек одну область и приближался к центру другой. Мною снова овладела черная тоскливая безысходность. Хотелось выпить, хотелось спать, хотелось перестать существовать. Да, я наметил себе цель, и в данный момент она была выполнима. Избавление от машины, уход в подпорье, изменение внешности. Все это было реально, как мера для достижения иной ступени. Но что? Что? Что? ждала меня дальше. Как мне жить, когда я достигну всего? Решу первоначальные задачи, обрету новое имя и смогу жить нетронутой прошлым. Если у меня не осталось ничего, кроме прошлого, и, решившись его, я останусь без жизненных сил. Так стоило ли куда-то ехать, предпринимать, тратить время и силы, если... Если даже убив Хаканова, я пришел к тому же выводу, что был сделан раньше. Жить дальше мне было незачем правда у примитивных народов и числа тех что варят своих умерших родственников а очищенные от мяса и изящно раскрашенные скереты держат в хижинах для украшения у этих народов существовала магия имени согласно которой не человек управляет именем а совсем наоборот при всем примитивизме в мировоззрении таких дикарей имелось таки мощное психологическое внутреннее не деформированное разумным знанием подподобплека и возможно поменяв имя Я в самом деле стану иным, но в это как-то не верилось. Надо мной висело свинцовое задушенные задушенное тучами небо. Дорога шла среди полузамерзших, пустынных и тоспливых болот, где на многие километры нельзя было представить человеческого жилья. Временами я кого-то обгонял, еще реже кто-то попадался мне навстречу. Люди куда-то ехали, зачем и с какой целью, я не знал, поскольку уже не ориентировался во времени и даже не мог точно сказать, какой сегодня день недели. Но все они ехали откуда-то и куда-то, кто ждал и думал о них. Им было куда возвращаться из поездки, или они уже возвращались туда, куда можно вернуться. Их путь на этой неуютной трассе представлялся лишь коротким звеном вырванности из привычного твердого состояния. А я? Я чудился себе уже даже не астероидом, а каким-то распавшимся метеоритным облаком, летящим ниоткуда в никуда. Ведь за спиной ничего не осталось, и впереди тоже ничего не маячило, картина моего оседания в чужом городе и превращение в другого человека была лишь нарисована в эфире моего воображения и не имело никаких реальных подкреплений. В любой момент мое существование могло прекратиться, но от этого не изменилось бы ничто ни позади, ни впереди меня. Мне вдруг показалось, что я отрываюсь от своей телесной оболочки, взлетаю высоко и вижу из мрачного космоса выгнутую дугу этой грустной дороги и мою машину, черную и решенную жизни, в отличие от других, проезжавших около меня. Ощущение ведения собственной смерти пришло ко мне столь сильно, что на миг мне стало нечем дышать. Откуда это пришло? Или виной было отсутствие сна и общая подавленность души, одинокой души, которой, как теперь стало ясно, уже никуда не вырваться из космического одиночества. Внезапно какая-то сила понесла меня вперед, и я стукнулся к грудью оруль. вздрогнув я не сразу сообразил, что машина не едет, а стоит. Ничего не изменилось по-прежнему, играла в салоне печальная музыка Чайковского, и я вроде бы ехал и не собирался останавливаться, но почему-то стоял. взглянул на упавшую стрелку тахометр, я осознал, что у меня заглох двигатель. Просто из-за музыки я этого не услышал. Такого не случалось с моей машиной никогда со дня ее покупки. Я прокрутил стартер. Раз, другой, третий. Пока чисто механически не посмотрел в левый нижний угол приборной доски, где спокойно горела желтая лампочка, предупреждающая о малом остатке топлива, а самострелка лежала горизонтально. Я осознал, что уже не помню, когда и где в последний раз заправлялся. У меня просто кончился бензин. Машина временно умерла, лишенная источника жизни источника жизни, — остро подумалось мне, — как и я. В моей жизни тоже есть всякий источник, и я умер, хотя с последние годы по инерции. И теперь остановился вместе со своей машиной, потому что дальше двигаться стало невозможно. Как со мной было, я вынул диск чайковского и поставил мелодию из ассы. Но... но машина умерла именно временно. Ее надо просто заправить, и она поедет дальше. А можно ли снова завести мою собственную опустошенную жизнь? Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.